Латине было 9 лет. В тот год зимой выпало рекордное количество осадков, снег шел часто и помногу, а морозы стояли такие, что Дейл сомневался, стоит ли вообще выбираться из-под одеяла по утрам. Однако Латина вставала каждый день очень рано, чтобы выбежать из таверны и первой оставить следы на нетронутом белом покрове. Дети радовались даже легкому снежку, а тут улица прямо-таки завалила. И когда природа наконец-то успокоилась, стало понятно, что назревает конфликт. Кому достанется, главная площадь кроется. В центральной части города, с высоты птичьего полета, напоминающего крест, стоял особняк городоначальника, сердце правления. Неподалеку от него располагалась площадь, где открывался базар и любили отдыхать жители, там же часто играли дети, и теперь, после таких метелей, каждому хотелось скорее порезвиться в снегу. Однако на всех места не хватило бы, кому-то обязательно пришлось бы уступить. Решение нашлось. «Я родилась она в школе при храме Асфара». «Давайте играть все вместе. Так же веселее, правда?» Предложила девочка, глядя в окно на падающие снежинки. «Вместе? Ну да, веселее. Этого не отнять». Согласилась одна из ее подруг с заговорщической улыбкой. «Я обожаю грандиозные замыслы, но в этот раз, пожалуй, побуду зрителям, слишком уж там холодно». Сказала другая, тайком подмигнув первой. Еще одна девочка мягко хлопнула в ладоши и улыбнулась. «Ух ты, здорово! Чем займемся? Я могу как-нибудь помочь?» В этом году в школе Асфора собрались ученицы с поразительной ловкостью воплощающие свои задумки. Одна проявляла лидерские качества, она взялась руководить всеми. Другая мастерски собирала и анализировала различные сведения, поэтому рассказала о замысле остальным ребятам. А третья обладала необычайным обаянием, с помощью которого свело на нет все споры и разногласия. К слову, не обоняние распространялось не только на сверстников. «Слушайте, слушайте, когда снег закончится, мы все вместе будем играть в снежки!» — закричала Латина, ворвавшись в таверну. «Ого! Кажется, юная леди тебя ждет настоящее веселье!» «Да, мы будем играть весь день!» Восторженная девочка съела, как медный пятак, и завсегда-то и, конечно, не могли не разделить радость маленькой любимицы. В эти дни Ацелот посещала больше авантюристов, чем обычно, и те охотятся на магических тварей в такую погоду не хотелось, а тут горожане как раз завалили доску объявления Агдара просьбами расчистить снег, относительно легкими для искателей приключений и в то же время приносящими доход. Интересы обеих сторон совпали. Так авантюристы узнали о планах Латины и разнесли по всему кроицу, что «наша принцесса Фей с нетерпением ждет большого сражения». Город замер в ожидании Великой Снежной Битвы. Уже за день до часа Х Латина была вся как на иголках. Она то и дело выбегала на улицу, будто намеревалась мчаться на площадь прямо сейчас. «Латина, если ты так хочешь погулять, может, заодно почистишь снег перед таверной?» «Хорошо», — согласилась девочка, убежала на чердак и вернулась с курткой. «У меня на родине каждый год выпадают горы снега, так что я знаю всякие маленькие хитрости. Давай научу, а то быстро запаришься. все таки махать лопаты тяжело». Улыбнулся Дейл, повязывая латине шарф и обернулся. «Кеннет, ты же не против, если мы сгребём снег прямо к боковой стене? Честно говоря, его бы сразу растопить. Справитесь? Так я же не владею магией огня. Хотя в магии света тоже есть парочка подходящих заклинаний. Попрошу латину». Девочка ошеломленно смотрела на них, как будто не веря своим ушам. Неужели вся эта гора снега в нашем распоряжении? говорила она всем своим видом. Дейл усмехнулся. Пожалуй, пусть полежит немного, ладно? Ладно, че уж там. Кеннет тоже души не чаял в своей маленькой ученице: Мы можем сгрести снег в одну большую кучу и даже слепить снеговика. Снеговика? переспросила Латина. Да, у тебя будет важное задание. Скатаешь ему голову! Улыбнулся Дейл и повел дочку на улицу. Сообразительная девочка быстро запомнила все уловки, поэтому они ловко справились с работой и принялись играть. Придали куче снегоформу, потом вместе скатали громадный шар и водрузили его на вершину. Латина в изомление уставилась на снеговика, который получился выше нее. Кеннет дал мне угля: Хочешь сделать ему лицо? Давай! Латина с самым серьезным видом взяла уголек. Подошла к снеговику, мгновение помедлило: ей не хотелось портить такую белизну. Но потом настроилась и с размаху воткнула его в самый центр головы. Получился нос. В ответственные моменты девочка бывала на удивление решительной: О, Латина! У тебя даже лица снеговиков получаются милыми! Дэйл уже светился от счастья, словно неожиданно пришла весна. Они играли до тех пор, пока из Таверна не высунулся кеннет с криком: «Эй, Дэйл, а ну давай домой! Застудишь ведь ребенка! Сегодня посетителей таверны ждал большой сюрприз, ведь их встречал сам король снеговиков, окружённый множеством маленьких подданных. Однако на следующее утро монарха нашли без головы. Латина расстроилась, но не очень сильно, она вся горела в предвкушении долгожданной великой снежной битвы. В назначенный час девочка надела любимую курточку кремового цвета, набор извязанных розовых шапочки, шарфа и рукавичек, И вышла из танцующего от салота. «Уж сегодня я точно сделаю Руди!» Воскликнула она. «Я бы тоже не прочь посмотреть. Да, совсем не прочь». Проговорил Дейл, даже не пытаясь скрыть тоску и уныние. «Ты дал слово. Не смей нарушать его из-за своих хотелок». Строгать читала его Рита. Парень взглянул на нее. «Нарушишь тут. Не могу же я отказать храму. Как ни крути, а пока что работаю я именно там». Порой Дейл забывал о полученном срождении даре Небес. Боги наделили его своим благословением, поэтому в Тюслоу, Святой Земле Калмазея, парня учили не только клановым ремеслам, но и полноценным обрядом. Официально Дейл занимал высокий пост в храмах Оранжевого Бога, а титул героя был вторичным. Служил эдаким признанием его навыков охотника, служителя и несостоявшегося вождя. По крайней мере, так считал сам Дейл, причем не без оснований. Герой. Это не название должности, а просто термин для обозначения антипода архидемонов. Эх, ладно. Латина, желаю тебе хорошо провести время. Спасибо!» — ответила девочка и помчалась к центральной площади, размахивая рукой на прощание. «Эй, не беги! Только не беги! Не хватало еще упасть и удариться!» Дейл с улыбкой проводил дочку, затем повернулся к разрушенному снеговику и резко помрачнел. Тут показался Желивестер. «Здорово, Дэлл!» «Ммм...» – невнимательно откликнулся парень. «Чем это он занят?» – удивился Жильвестер и подошел к нему. «Видишь следы?» «Вижу. Наверное, пьянчуги постарались. У нас их тут пруд-пруди. И не говори. Постоянно что-то ломают. Вот-вот...» В глазах молодого и пожилого авантюриста сверкнула сталь. Они прекрасно помнили, как их очаровательная латина радовалась слепленному снеговику. Они еще немного поизучили улику, следы ног, и принялись действовать. Латина бежала по кроицу, у нее захватывало дух от восторга. Обычно вдоль улиц стояли какие-то ящики, валился мусор, но зима накрыла все красивым толстым одеялом. А дома в объемных белых шапках выглядели настоящими произведениями искусства. Внезапно с козырька упал снег. Латина затормозила, обернулась, подошла к куче, осторожно потрогала ее кончиком ботинка и, услышав, хруст улыбнулась. Она с огромным удовольствием задержалась и поиграла, напомнила о скорой битве, поэтому одернула себя и поспешила дальше. Дорога была знакомой, однако ноги то и дело увязали в сугробах. Впрочем, в южном районе торговцы начали убирать снег перед своими магазинчиками. Сперва девочка придерживалась расчищенных мест, Но да почти сразу недовольно тряхнула головой и свернула с главной улицы. К этому часу дети уже принялись подтягиваться на поле боя. Много кого Латина знала и, заметив у края площади небольшую толпу, подошла туда. Там девочка с темно-коричневыми волосами, носящая явно недешевую подогнанную по фигуре курточку, раздавала указания: хотя ни организатора ни чётких правил у битвы не было, несмотря на ее размах. Сильвия, доброе утро! О, привет, Латина! Улыбнулась подруга, помахав в ответ. «Что делаешь?» «Сперва я не хотела морозиться и собиралась просто посмотреть, но это оказалось очень скучно, так что я взялась руководить всеми». «Неужели это так весело?» Удивилась Латина. По ее мнению, играть со всеми было намного лучше, а холод — это досадная мелочь не более. Еще как? Смотри, я говорю, и все меня слушаются. Конечно, это очень весело». «А?» Сильвия не скрывала, что у нее свои ценности. «Кому-то, как и мне, нравится командовать. Кто-то просто не любит физическую работу. Но это же такое событие. В нем должны поучаствовать все. Вот я и ищу каждому занятие по душе. Как-то так. Ладно, Латина, теперь тяни». Сильвия протянула коробочку. «Хорошо». Латина схватила торчащую веревочку и вытащила черную фишку. Увидев ее, Сильвия ткнула пальцем куда-то назад. Ты будешь с правыми. Вон твоя команда. Ага. Латина взглянула в ту сторону и увидела большую группу ребят. Другая такая же стояла немного поодаль. Сильвия что-то крикнула, и один из детей нарисовал в снегу пару цифр, и обновил количество участников и команд. А, вот как это работает, протянула про себя Латина. Стоит упомянуть, что разделение на левых и правых произошло с легкой руки Сильвии и остальных командиров. Сперва они хотели использовать цвета, но сразу же отказались от этой идеи. Даже малыши знали, что ахмар Бог войны. И если бы кого-то назвали красными в ее честь, другая команда тут же принялась бы возмущаться. Стороны света также отпадали. коровец уже делился по этому признаку, и ребята были привязаны к своим районам. Кроме того, дети торговцев и ремесленников с юга и востока комплексовали перед западными богатеями и враждовали с дворянчиками севера. В общем, руководство учло все нюансы и выбрало оптимальный вариант. Оказавшись среди правых, Латина увидела друга и перевела дух. все таки она нервничала в окружении незнакомых лиц. «Марсель! Доброе утро, Латина!» Девочка осмотрелась, но больше никого из их компаний не увидела. Марсель догадался, что у нее на уме, и негромко пояснил. «Хлои роди с левыми, а Энтони где-то тут носится. Сильвия захапала его. Вот оно как». Латина не расстроилась, узнав, что лучшая подруга попала в другую команду. Самым важным было то, что они с Руди оказались по разные стороны. Время шло, народ пребывал. Всем хотелось выяснить, кому достанется право владеть площадью. Латина встретила одноклассников, учеников и старшего и младшего звеньев. За эти полтора года в Кроиц она завела много друзей. «Сегодня я обязательно одолею Руди», — решительно сказала она Марселю, изнывая от нетерпения. Тебе так этого хочется? спросил друг, ловко катая один снежок за другим. Этот тихий, спокойный мальчик был превосходным слушателем, поэтому товарищи нередко высказывались ему. Латин не отставала от него, и вскоре они налепили целую гору боеприпасов. «Руди все время обзывает меня маленькой, слабой и медленной. Я ему не проиграю! Несмотря на внешние кротости и очарования. Латина была гордой девочкой и страшно негодовала из раза в раз проигрывая более сильному и выносливому Рудольфу даже в самых обычных пятнашках. Тот тоже подливал масло в огонь, постоянно отпуская колки насмешки. Любой другой видел, что так родине уклюже проявляет свою детскую симпатию, но сама девочка этого не осознавала. Причин много: низкая самооценка, необычайная чувствительность к доброте, противопоставлению враждебности, но при этом полное незнание ее оттенков укоренившиеся обычаи демонов. Но самое главное одна – непробиваемая легкомыслие. «Я не буду уступать вечно и когда-нибудь обязательно заткну Руди», – напоминала себе Латина. Сегодня наконец-то наступил тот день, когда она выплеснет накопившееся недовольство. Марсель слушал ее и улыбался.